Глава вторая. Вышла из центра уставшая, но невероятно счастливая. Оторвалась по полной программе. Как раз забросила сумку на плечо, когда увидела дядю, курящего у дерева. Очевидно, ждал меня. Без страхов Вячеслав Андреевич – довольно интересная личность. В семье не без урода, это как раз про него. Хитрый лис, который продаст собственную мать если сочтет необходимым. Не любила его, но родственников не выбирают. Он постоянно начинал бизнес, потом прогорал, закрывал и по новой. Насколько знала, дед только и делал, что подтирал за ним, потом используя как свою шестерку, как и сейчас. «Привет, красавица!» произнес он, шмыгая носом. «Кстати, очень красивый мужчина, стройный кореглазый брюнет. Но при всём при этом семьи у него не было, так как боялся ответственности. «Привет, дядя Слава!» – сказала и встала рядом, давая ему возможность докурить. Руки мужчины дрожали. На лице красовался желтовато зелёный след от огромного синяка. Опять влез куда-то. «Проблемы?» – будничным тоном спросила у него. «У меня? Да ты что, нет, конечно, я тут такое замутил!» И так всегда начиналась любая кабала, в которую дядя Слава вечно умудрялся влезть. Его туда как муху на мёд несло, не мог без неприятностей жить. И ведь дед каждый раз его прощал. Видимо, только к женщинам в нашей семье особое отношение. «И какая? Ты садись в машину, расскажу. Уже поняла, что дед за тобой послал? Естественно, не на же ты меня решил пригласить». Заметила и подошла к багажнику, открывая и бросая спортивную сумку. «Вот почему ты всегда такая резкая? Могла бы...» «Не могла!» — сказала и пошла к пассажирской двери, задумываясь о том, что дед придумал. Решил не полагаться на родителей? Несомненно. Общение со мной он доверял только себе. «Так вот...» Дядя уселся за руль и начал крутиться, как белка в колесе, пытаясь что-то найти. То одно схватит, то другое. Третье потеряет. Эдакий непутевый водитель. А водил он паршиво, я замечу. Я могу повести Да брось ты, русалка. Меня Алина зовут. Отчеканила, уже не желая никого вести Еще бы не разговаривать, но дядя Слава не умел молча. Я знаю, что для всех ты русалка. Для тех, кому наступило на горло. Подумала, но не стала ничего говорить. Странно, откуда у него такая информация? Да и зачем? В общем, я теперь владелец бойцовского клуба по боям без правил. Обернулась, всматриваясь в худосочную фигуру своего дяди, пытаясь понять, куда вот он опять влез. То есть, владелец, это довольно дорогое удовольствие выкупить такой клуб. Ну, я один из... Кто бы сомневался, один процент из 100 Всегда удивлялась, что в любую свою проблему дядя влетал с особым оптимизмом, святой верой в чудо и безграничной преданностью. Понятно. Слушай, там такие большие деньги крутятся. Если вдруг понадобится деньжата, ты приходи. Выберем тебе слабого соперника. Ход его мысли мне не понравился. Как-то вот не к добру. С дедушкой уже поделился, решила сразу успокоить взорвавшегося дядю. Вячеслав побледнел, покраснел и затрясся. Кто бы сомневался. Слово «дед» в нашей семье имело волшебное действие. Все выплывали из мира грез, возвращаясь в суровую реальность. «Ты это, Алин, не говори ему, ты же знаешь, какой он!» Дядя начал мямлить, шмыгая носом. «Он ведь узнает!» — спокойно сообщила Напоминаю, что от деда ничего не скроешь. Когда узнает, я уже буду единоличным владельцем этого клуба. Есть такая тема. И началось. Я не слушала, если честно. По-хорошему, нужно бы намекнуть отцу, что дядя опять куда-то влез. Но если вспомнить, чем закончился предыдущий раз, решила оставить все как есть. Зачем злить отца? При последней такой теме дядя кинул его на крупную сумму. Если бы не дед, отец упёк его куда-нибудь в одиночную камеру, чтобы брат немного отдохнул от своих идей и неприятностей на пятую точку. «И вот я к чему это. Если я наберу своих бойцов», — произнёс он с восторгом, заезжая на территорию дома и останавливаясь у поста охраны, «так вот оно что». Ухватилась за ручку дверцы, но остановилась. Несколько секунд подбирала слова, чтобы как-то помягче объяснить, а потом с улыбкой сказала «Дядя, я против». «Но ты не услышала, ты же такой боец, всего несколько боёв». Ещё фраза, и я начну громко рассуждать на эту тему перед дедушкой. Бросила ему предупреждение и вышла из машины. «Алин, ну ты чего?» Дядя бежал следом. «Я же к тебе за советом». «Ко мне?» «Тогда вот он!» — остановилась, всматриваясь в огромные березы у поста охраны. «Беги оттуда! Бойцовский клуб по боям без правил не про тебя! Ты ничего в этом не понимаешь!» «Я понимаю, это спорт!» «Там не спорт! Это кровавый мордобой, устраиваемый для богатых зрителей со звериными инстинктами!» «Но у меня друзья! Друзья!» Так почему их не видно, когда тебя в очередной раз пытаются повесить на первом суку? Ты очень жестока. Ты ошибаешься, дядя. Просто я не утруждаю себя лестью и враньем. Сказала и направилась по дорожке к дому. Возможно, грубо, но иначе нельзя. Он ведь не глупый, но очень внушаемый, что является его хилесовой пятой. Чудесный сад, оформленный заботливыми руками бабушки, не поднял настроение как, впрочем, и всегда, когда шла на серьезный разговор с дедом. И тут в беседке заметила бабушку. Она сидела на скамейке, нервно теребя шаль, которую накинула сверху. Вероятно, стало прохладно, но я сейчас не чувствовала ничего. Направилась к ней, понимая, что она ждет меня. Волновалась. Увидев меня, Елена Николаевна Бестрахова Добрая чуткая женщина поднялась и обняла, с любовью вглядываясь в глаза. «Какая же ты у меня красавица!» «В тебя!» — прошептала и обняла ее в ответ, вдыхая чудесный запах родного человека. «Как у тебя дела?» «Нормально еще, но, как понимаю, через пять минут все изменится». «Алина, внученька, ты уж бы смирилась!» — с тоской проговорила она. Ты же знаешь деда. Он такой... Бабуль, не переживай, все будет хорошо. В ее глазах выступили слезы. Ну, что ты? Чего ты так расстроилась? Спросила и взяла ее руки, сжимая в своих. Дед увидит, что плачешь и будет ворчать. И пусть. Он, знаешь, как настроен. Ох, как настроен. Смотрела на эту добрую женщину и удивлялась как она терпела деда. Но все просто. Любила, как и он ее. Но это не означало, что дед был ласков со своей женой. Нет, не помнила такого. Если только когда вдвоем, но мне в это плохо верилось. Только она любила. Так жить я тоже не хотела. Ничего, бабуль, справлюсь. Ты только не руби с плеча. У тебя же характер деда. Вы же одинаковые. Вот упрётесь, как бараны, и ни туда, и ни сюда. Улыбнулась и провела по её щеке ладонью. Бабуль, тебе нельзя беспокоиться. Не переживай за меня. Да как не переживай? но ты пойми, Андрей Антонович как лучше хочет. Он мечтает, чтобы ты жила в достойной семье, чтобы детки уже появились. Даже глаз дёрнулся. Чего? Какие ещё детки? Мне слово «замуж» страшно было услышать. «А тут еще и рожать. Ага, как же. Как-нибудь без меня. Я позже, как созрею. Ты, бабуль, только не слушай, ладно? Сама знаешь, какие мы. Отдыхать отправляйся». «Ох, Алинка, ох, с таким характером как же тебе тяжело в жизни придется!» Слезно выдала она, качая головой. «Какая уж получилась!» весело выдала и обняла любимую старушку через секунду попрощавшись и двинувшись к центральному входу. Уже подходила, когда ощутила пронзительный взгляд. Подняла голову и увидела деда, наблюдающего за мной в окно. Ждал. Отмечая, с каким хмурым лицом смотрел, поняла, что разговор будет не из приятных. Дед решил, что хочет правнуков. Это серьезно. Очень быстро оказалась на втором этаже. Удивляясь своему настрою. Хотелось быстрее все решить и отправиться домой. Мечтала лечь спать. Кстати, еще немного и будет сессия. Наконец-то. Нужно готовиться, чтобы не завалить. Но подготовкой я займусь завтра. Я не переживала. Но все же спокойней, когда еще раз все пройдешь. Этим летом планировала поработать. И даже знала где. Только бы Кувалов Максим согласился. Но об этом я поговорю со Стасом. Прошла к кабинету и открыла дверь. «Здравствуй, дедушка», — поздоровалась, прикрывая за собой дверь. «Уже поздно, а ты непонятно, где болтаешься. У меня была тренировка. В курсе я. Но на часы посмотри. Уже одиннадцать часов». Когда дедушка переходил на грубые слова, это могло означать, что он сам себя довел. «Тебя не устраивает время суток?» Или мои тренировки? То, что я не могу их исключить. Неприятно, но честно. Меня всегда радовало в наших столкновениях с дедом то, что он всегда говорил правду, не ходя вокруг да около. Попыталась удержаться от улыбки. Хотя нет, она все равно расцвела на моем лице. Да уж. Значит, дед пытался лишить и этого, но столкнулся с Куваловым Максимом. Хотела бы я это услышать и увидеть. Ну что тут скажешь? Дедушка теряет сноровку. Ох, как теряет. А что, Кувалов Максим не по зубам? Не удержалась от комментария. Отказать себе в этом удовольствии было сложно. Дедушка даже покраснел, начиная дергать свой галстук. И правильно, что дома его таскает? Алина? Да я так, чтобы поддержать разговор. «Ты выходишь замуж за Зверева Александра, и это не обсуждается. Мы уже обо всём договорились». Они взяли на себя обязательства по ресторану и… «Нет», – спокойно протянула, дожидаясь реакции. «Тебя не спрашивают. Потом скажешь спасибо». «Дедушка, если ты пригласил, чтобы порассуждать в одного, то, пожалуй, мне пора». «Если я сказал, то ты это сделаешь. Поняла?» Я не выйду за Зверева замуж. Выйдешь. Я уже все решил и дал свое слово. Уж Александр тебя успокоит. Если он в отца, в чем я не сомневаюсь, то уже через месяц будешь как шелковая. Вот это правильно, а то разбаловали. Нет. Дед взбеленился, что выглядело довольно пугающе. Ты чего упираешься? Кого из себя строишь? Ты идешь против моей воли? Случайно века не перепутал? «Если забыл, то могу напомнить, я же понимаю твой возраст». «Не смей мне хамить», — прищурилась и резко выдала. «Хорошо. Тогда предлагаю перестать обсуждать женитьбу, и тогда не получится конфликта». «Это моё последнее слово. Если ты не выйдешь замуж, у тебя больше не будет деда. Я откажусь от тебя. Зачем мне внучка, которая меня ни в грош не ставит?» Так, пошла тяжелая артиллерия, дедуля на взводе. Ведь может и отказаться. Эх, тогда пора переходить на запасной вариант ответа. Я люблю другого. Что? Да, я люблю другого. И всякие там Зверевы и Метелкины мне подавно не нужны. Ты лжешь, злобно кинул дед, не принимая мою информацию. Нет, я люблю Стаса. Кого? Этого бойца? Да он же не справится с тобой. Именно он исправляется. Да не может быть такого. Куда смотрели родители? родница с его дедом я не намерен. Выскочка. Возомнил себя невесть кем. Как дедули-то похоже Представляю, как бы порадовался дед Кувалова, если бы узнал про нашу со Стасом любовь. Дедушка, я люблю его. Что? «Что это за слово еще такое? Тебе определение сказать?» «Алина! Вот непутевая девчонка!» Тут Андрей Антонович сел на кресло и горько вздохнул. «И что за манера? Единственная, кто смеет переворачивать все вверх дном!» «Устал? Может, ну их, этих женихов, и чай попьем?» Предложила, вдруг понимая, что я очень голодная. «Я сегодня ела только пончик». И выпила кофе. И как сильно ты любишь этого, где-то пять стал пыжиться, этого бойца. Очень сильно. Хорошо, прищурилась. Что значит хорошо? А как же крики и проклятия до седьмого колена? Уверен, на всякий случай уточнила я. А сколько дружите и любите? Не унимался без страхов, что дало подсказку о его тактике. Решит проверить. С семнадцати лет, как познакомились. такс тут дедушка поднялся и подошел к окну. Молчал, хмуря брови, а потом ледяным тоном выдал. Пусть так, но теперь на нашу помощь не рассчитывай. Не такого я тебе хотел счастья. Не стала отвечать, надеясь, что потом отойдет и забудет. Порой такое случалось. Я ведь его внучка. «Где-то в глубине души он меня, наверное, любит». «Уходи!» — выдал он, так и не оборачиваясь. «Хорошо, дедушка», — сказала и направилась к двери, отмечая про себя, что, в принципе, все прошло относительно нормально. Вроде как покричал, но успокоился. «Ах, да!» — его слова заставили меня остановиться. «Это был твой последний день в доме родителей». «Что?» — резко развернулась. «А как ты хотела?» «Пошла против семьи». «Я люблю Стаса, поэтому принимай судьбу, какая есть». Нужно было думать головой. «Ты тоже бабушку любил, и...» «Тут другое. Мы были нищие и могли выбирать. А ты...» «Дедушка, ты перегибаешь. Вот и вы всего добиваетесь сами. Кто там он у тебя? Боец?» Он, неважно, боец. Вот и поживи без всего, к чему привыкла. Так не делается? Не делается? С яростью в голосе закричал он. А ты подумала, как я достойным людям буду смотреть в глаза? Мы уже все решили. Я слово дал. Не нужно решать за меня. Ах ты, негодяйка, неблагодарная. Чтобы духу твоего не было на территории нашей семьи. Сейчас же пошла вон. Дедушка... «Все, что подарили, оставишь. Ничего не возьмешь. Ты посмотри, как разбаловали. Как есть, так и уходи. Ты посмотри, какая вырастили неблагодарную. Давай иди на все четыре стороны. Любовь у нее. Глупость это всё. Блажь!» Стало обидно. «Почему ты решаешь за всех? Я глава семьи. А ты, если еще не поняла, никто. Ты никто!» «Да без меня тебя и на работу не возьмут!» «Только не нужно вставлять мне палки в колеса! Ты мне еще поговори! Забудь про бонусы, которые давала тебе наша семья! Теперь ты чужая для нас! Ты ничего не получишь! Ничего!» «Пусть так!» — проговорила и пошла на выход, ощущая себя ужасно, а особенно когда слышала, как дед дальше распаляется. Вышла из дома и поспешила по тропинке, ощущая ледяные капли дождя. Дядя стоял на улице у поста охраны с телефоном в руках и курил. Увидев меня, он восторженно спросил. «Всё? Можно везти?» «Эм... Не знаю». Протянула, зная, что дед не позволит. Когда он в ярости, он делал только хуже. «Да я довезу». Послышался звонок. Дядя Слава улыбнулся мне и ответил на звонок. Уже через минуту от его улыбки ничего не осталось. Он молча вытащил спортивную сумку и вручил мне. «Там дед...» «Я понимаю», — сказала и пошла со двора, зная, что дед сейчас наблюдает в камеры. «Да, пусть». Прошла мимо поста охраны и стала набирать маме, но уже через секунду сбросила вызов до да кого я обманываю? Как только узнает, что я отказалась, не захочет разговаривать. Как и отец. Позвонила брату. Пашка взял сразу. Привет, малая. Ты дома? Нет, меня вызвали на работу. Что-то случилось? Да, дед выгнал. Ого, отказалась. Ты знал? Все знал, в том числе, что откажешь. Даже не знаю, Алька, что тебе теперь делать? Ты ведь знаешь деда. Он перекроет тебе кислород во всем. Даже меня контролирует. Я понимаю. Могу перекинуть денег. Спасибо. Все, давай, такси вызови. Я не могу говорить. Непременно. но скверху сестра. Ты справишься. Обязательно. Сказала и отключилась, вспоминая короткий путь к остановке. Если поспешу, то успею на последний автобус, отъезжающий из этой зоны». По программе видела, что как раз в пути. Только бы успеть, а то зарядка садилась. Всего пять процентов осталось. Бежала быстро, но автобуса так и не увидела. Как и газелей. Ничего не шло отсюда. Все на машинах. Покачала головой и залезла в приложение такси, чтобы заказать машину. Как вдруг экран погас. Вот это мне повезло подумала и схватилась за голову, начиная смеяться. «Какая ты везучая, Алина! Прям вот счастливца Делать нечего, пошла по обочине, в сторону города. Хорошо хоть не на каблуках. Правда, я их и не носила, но надо же было найти плюсы в моей поганой ситуации. Прошла примерно три километра, когда услышала рычание байка. По дороге на огромной скорости мчался бесстрашный байкер. Уже было темно, поэтому не видела точно. Но когда он начал сбавлять скорость и приблизился ко мне, улыбнулась. Кувалов Стас собственной персоной. Кто бы сомневался в этом мужчине. Байкер остановился и, протянув мне шлем, весело заметил. Скучала? Ну, не так, чтобы. Отмечая, как он поднял бровь и придержал шлем, выхватила его и продолжила. Но сейчас поняла, насколько соскучилась. Только и думал о тебе. То-то же. Что с телефоном?» Деловито уточнил, снимая мою сумку с плеча, прицепляя к бардачку. Зарядка села. Как узнал? «В приложении увидел, что ты где-то по полям ходишь-бродишь, неприятностей хочешь. А если бы я просто решила прогуляться?» «Со стороны дедулиного особняка в полночь?» «Навряд ли. Я говорила, какой ты замечательный. Да, но можешь не сдерживать себя. Мне нравится слышать твои признания». «Льстец! Что поделать? Какой есть?» Уселась позади и обхватила его за талию, тут же вспоминая, что у него намечалась любовная встреча. «А как же свидание?» «С мыслями о тебе оно завершилось весьма грустно. Я не просила. Понимаю, но где я еще такую упрямую подругу найду, если тебя съедят волки? Да, они тут есть. Не знаю, но если бы был волком и находился поблизости... Непременно бы тобой перекусил. Кувалов, ты крепче держись, пока не слетела, и не вздумай реветь. И не надейся, ты же приютишь меня на несколько дней. Выгнали из дома? Угу. Может, пока не поздно поищем волка? Стас, я могу и обидеться, весело заметила. Ты не можешь, я ведь так не сделаю, сказал и завел байк, через секунду рванув по дороге.